Глава 3. Пусть заберут меня или моих родных, я не боюсь, ведь однажды все кладбища превратятся в сады. В 1997 году наш железнодорожный переезд автоматизировали, и мы с мужем лишились работы. О нас написали газеты, назвали «побочными жертвами прогресса», «последними служащими железной дороги», которые вручную поднимали и опускали шлагбаум. к статье прилагалось фото. Филипп Туссен обнял меня за талию и принял красивую позу. Я улыбаюсь, но до чего же у меня грустные глаза на этом снимке. В день выхода статьи Филипп Туссен вернулся из почившего в Бозе государственного бюро по трудоустройству в полном смятении. Он только что понял, что ему придется работать. Филипп привык что за него все делаю я. Он был уникальным лентяем и, конечно же, достался мне. Кому же еще? Желая подбодрить любимого, я протянула ему листок бумаги. Смотритель кладбища, профессия будущего. Он посмотрел на меня, как на буйно помешанную. В 1997 он смотрел так на меня каждый день. Разве разлюбивший мужчина смотрит так на женщину? которую когда-то любил. Я объяснила, что случайно увидела это объявление, что мэрия Брансьон-Аншалона ищет супружескую пару для работы на кладбище, и что мертвые живут по расписанию, и шуметь будут уж точно меньше поездов. Что я говорила с мэром, и он готов немедленно нанять нас. Муж не поверил, сказал, что таких случайностей не бывает, и он скорее сдохнет чем согласиться на ремесло падальщиков. А потом включил приставку, чтобы сыграть в Супер Марио 64, поставив перед собой сверхзадачу собрать все 120 силовых звезд. Я же хотела схватить за хвост одну единственную, правильную. Об этом и думала, глядя, как мчится Марио, чтобы спасти принцессу Персик, похищенную великим королем демонов. Я не сдалась. Сказала, что на кладбище у каждого из нас будет зарплата и намного выше, чем на переезде. Вдобавок, у нас будет симпатичное служебное жилье, а налоги платить не придется. Мы наконец-то покинем дом, в котором прожили столько лет, Хибарку, где зимой крыша протекала, как старая лодка, а летом было холодно, как на Северном полюсе. Я убеждала Филиппа, что нам необходимо начать всё сначала, обещала повесить красивые занавески, чтобы не видеть соседей, кресты, вдов и все остальное. Занавески станут границей между нашей жизнью и чужой скорбью. Я могла бы сказать ту сцену правду. Занавески отделят мою печаль от всей остальной, накопившейся в нашем мире. Могла бы, но не стала. Понимала, что должна притворяться, иначе он не согласится переехать. Главный довод я приберегла на самый конец, пообещала, что ему ничего не придется делать. Ремонтом, могилами и всем обустройством занимаются три могильщика, а смотритель только открывает и закрывает ворота. Режим работы не слишком утомительный. Отпуск и уикенды такие же длинные, Как железнодорожный мост, виадук, в бельгард сюрвал сирене. Я беру все на себя, все, все. Супер Марио остановился. Принцесса полетела кубарем. Перед сном Филипп Туссен перечитал объявление. Смотритель кладбища, профессия будущего. Наш переезд располагался в Мальгранш-Сюр-Нанси. В тот период моей жизни я не жила. Правильнее было бы сказать. В тот период моей смерти я вставала, одевалась, работала, ходила за покупками, спала, приняв таблетку снотворного, или две, иногда три, и замечала, что муж смотрит на меня как на безумную. График моей работы был чудовищно однообразным. Я опускала и поднимала шлагбаум всю неделю, по пятнадцать раз на дню. Первый поезд проходил через нас в 4.50, последний – в 23.04. Очень скоро у меня выработался автоматизм. Мозг в нужный момент выдавал звоночек, и я всегда слышала его с опережением. Эту каторгу следовало делить на двоих, но Филипп только гонял на мотоцикле и заводил новых любовниц. Пассажиры в окнах вагонов навевали мне мечты, хотя мимо следовали только местные поезда. Они шли из Нанси в Эпеналь, делая десятиминутные остановки в небольших местечках, чтобы оказать вспомоществование аборигенам. И все-таки я завидовала мужчинам и женщинам, у которых была цель, и они могли ее осуществить. Я воображала, что эти люди назначали кому-то свидание, и этот кто-то ждет их. «Боже, как же мне хотелось уподобиться им!» Через три недели после выхода объявления мы отправились в Бургундию. Сменили серый цвет города на зелень природы и ни с чем не сравнимый запах железной дороги. 15 августа 1997 года мы прибыли в брансьон ан -Шалон. Во Франции настала пора отпусков. Французы покидали насиженные места, чтобы увидеть море, горы и водопады. Кладбищенские птички, вившие гнезда на деревьях, улетели. Кошки, бродившие между горшками роз, исчезли. Даже муравьям и ящерицам было слишком жарко. Мрамор памятников стал обжигающе горячим. Могильщики взяли отпуск, не стало даже усопших. Я бродила по аллеям, читая фамилии людей, которых мне не суждено было узнать, но чувствовала себя прекрасно. На своем месте...